Глава тринадцатая К полудню Бруло объявил, что на сегодня упражнения закончены. Селена не просто сильно проголодалась. Она зверски чудовищно проголодалась и набросилась на еду так, словно мясо и хлеб были ее противниками. В разгар этой лихорадочной трапезы дверь столовой широко распахнулась. «Зачем пожаловал?» Не слишком вежливо и не слишком внятно спросила с набитым ртом Селена. «Зашел тебя проведать невозмутимо ответил капитан, усаживаясь напротив. Он успел вымыться и переодеться. Пододвинув к себе блюдо с ломтями семги, Шаул почти все их переправил себе на тарелку. Увидев это, Селена поморщилась. «Ты что, не любишь семгу?» — удивился капитан. «Терпеть не могу. Я скорее умру с голоду, чем притронусь к ней». «Удивительно», — ответил Шаул, отправляя себе в рот сочную ломать. «Почему?» «Да потому что ты сейчас благоухаешь, как эта семга». Такого ответа Селена не ожидала. Она даже раскрыла рот, заполненный наполовину пережеванной смесью мяса и хлеба. Шаул укоризненно покачал головой. «Сражаешься ты хорошо, а вот манера у тебя ужасные». Селена думала, что капитан упомянет случай в кустах, но Шаул молчал. Когда мне хочется, я могу вести себя как придворная дама. — Пусть тебе будет хотеться этого постоянно. — посоветовал Шаул и, немного помолчав, спросил. — Как тебе твоя временная свобода? — Ты спрашиваешь ради ехидства или по-честному? Капитан взял еще один ломать семги. — Это сама решай. За окнами неброско сияло послеполуденное небо. — Конечно, сейчас мое положение лучше, чем в подземных дырах Эндовьера, — Там я почти забыла, как выглядит небо. И даже если я заперта в пределах этих комнат, у меня есть книги. Вряд ли ты это поймешь. Почему же? Пусть у меня не столько времени на чтение, как у вас с Дорином, но я тоже очень люблю читать. Селена смачно хрустнула яблоком. Оно было кисловатым, но оставляло во рту приятный медовый вкус. И какие же книги ты любишь? Шаол назвал. Надо же, они действительно одни из лучших. «А что еще ты читал?» — спросила удивленная Селена. Разговор о литературе увлек их обоих и продолжался бы дальше, но башенные часы пробили час дня, и капитан сменил тему. «Остаток дня твой. Распоряжайся временем, как пожелаешь». «А ты куда отправишься? Опять по неотложным королевским делам?» «Нет. Я намерен дать отдых рукам, ногам и легким». «Если соберешься читать, прочти что-нибудь интересное». Будет о чем поговорить. Капитан устал и повел носом. Я надеюсь, что к тому моменту, когда нам будет о чем поговорить, ты соберешься вымыться. Когда за шаулом закрылась дверь, Селена позвала служанку и попросила нагреть воды. Ей хотелось поскорее вымыться, а потом сесть на балконе и читать. На следующее утро уже Шаолу не понадобилось будить Селену. Войдя в ее спальню, капитан застал бывшую узницу-индавьера за странным занятием. Селена подтягивалась, ухватившись за дверной карниз и стремясь достать его подбородком. Ее ночная сорочка потемнела от пота. Эти упражнения продолжались уже целый час. У Селены дрожали руки, и каждый новый подход давался ей все тяжелее. Не выделяться среди претендентов, выдерживая средний уровень, она могла бы и без этих издевательств над собой. Все ее тело ныло, требуя отдыха. За месяцы каторги в соляных копях Селена не растеряла силы. Взмахи тяжелой киркой вполне годились и вместо упражнений. И, конечно, подтягивания не помогут ей стать выносливее соперников и обгонять их в беге. У нее и так есть преимущество перед ними. Нужно лишь чуть заострить кромку этого преимущества. Появление Шаола не заставило Селену остановиться. Она подтянулась еще несколько раз, улыбаясь ему сквозь стиснутые зубы. К ее удивлению... В ответ капитан тоже улыбнулся. В тот день разразился сильнейший ливень, и ни о каком состязании в беге не могло быть и речи, и претендентов отпустили пораньше. Потом ливень стих столь же внезапно, как и начался. Шоу предложила Селине прогуляться по садам. Капитан не был настроен на разговор, но она все равно радовалась прогулке. Ей надоело замкнутое пространство комнат. Селена нарядилась в новое шелковое сиреневое платье, с бледно-розовыми кружевами, расшитыми жемчужными бусинами. Она прошла вместе с капитаном совсем немного, когда, завернув за угол, едва не столкнулась с кальтыной рампир. К счастью, та была не одна, и ее спутница, элоейская женщина, сразу же привлекла внимание Селены. Высокая, худощавая незнакомка отличалась совершенными линиями тела и столь же совершенным лицом. Белое свободное платье лишь подчеркивало смуглость ее кожи. Золотое трехслойное ожерелье закрывало почти всю шею и грудь. На запястьях были браслеты из слоновой кости, инкрустированные золотом. Такие же браслеты виднелись на ногах незнакомки, обутые в изящной сандалии. На голове у нее был тонкий обруч с подвесками из драгоценных камней. Женщину сопровождали двое телохранителей – до зубов вооруженных эйлоэйскими кривыми мечами и кинжалами. Телохранители смирили взглядом Шаула и Селену, оценивая степень угрозы для их госпожи. Эта женщина была эйлоэйской принцессой. «Добрый день, капитан Шаул!» произнесла Кальтына, приседая в реверансе. Шедший рядом с ней низкорослый мужчина, очевидно, советник, судя по черно-красной одежде, сдержанно поклонился. Эйлоэйская принцесса замерла. Ее карие глаза с заметной тревогой глядели на Селену и ее спутника. Селена улыбнулась. Принцесса подошла ближе на шаг, от чего ее телохранители напряглись. Движения Эйлоики были столь же изящны, как и ее фигура. Кайтена наспех скрыла неудовлетворение, вызванное неожиданной встречей. Разрешите представить вам ее королевское высочество принцессу Нехемию Идгер из Эйлои. Шаул низко поклонился. Принцесса ответила легким кивком. Селена уже слышала имя этой женщины. В эндовьере рабы эйл с восхищением рассказывали о красоте и смелости нехимии. Ее называли «Светом Рабы верили, что однажды принцесса вызволит их из неволи. А когда она взойдет на престол Эйлуэ, король Адарлана получит грозную противницу, которая положит конец его владычеству – над ее родной страной. Восторженным шепотом они рассказывали Селене, что принцесса помогает мятежным группам, скрывающимся в разных уголках Эйлоэ, поставляя им припасы и передавая сведения о намерениях адерландских захватчиков. Что заставило эту храбрую принцессу приехать сюда, в самое сердце Адерлана? «Познакомьтесь с госпожой Эллилианной», сказала Кальтена с явной неохоты, представляя принцессе Селену. Селена сделала самый глубокий реверанс, на какой только была способна. «Добро пожаловать в Рафтхолл, Ваше Высочество!» произнесла она на эйлоэйском языке. Принцесса Нихемия заулыбалась. Телохранители изумленно уставились на Селену. Советник расплылся в улыбке, отирая вспотевший лоб. «Если Нихемия собиралась в Рафтхолл, почему не поехала в нашем караване?» подумала Селена. Нам было бы по пути. И почему вокруг нее оттирается эта кальтена? — Благодарю вас, — низким голосом ответила Селени принцесса. — Представляю, какой долгий путь вы проделали, — продолжила Селена на Эйлоэйском. — Ваше Высочество прибыли сегодня? Телохранители переглянулись. Принцесса Чусть приподняла брови. — Редко кто из северян умел говорить по-эйлоэйски. — Да, — ответила Нехемия. «Я приехала только сегодня». Королева сразу представила ко мне вот эту... Она слегка кивнула в сторону кальтены и дала в сопровождение двухногого червяка. Советник, не знавший Элойского, глупо улыбался и без конца вытирал пот большим носовым платком. Возможно, он понимал, что нехимия представляет собой угрозу королевству. Тогда зачем ее привезли в замок? Чтобы не засмеяться... Селена зажала язык между зубами и сказала. «Кажется, двуногому червяку малость не по себе». Ее по-прежнему разбирал смех. Чтобы его погасить, Селена сменила тему. «Как вам замок?» – спросила она. «Более дурацкого строения я еще не видела». Ответила Нехиме, искоса поглядывая на стеклянную часть замка. «Я бы предпочла замок из песка». Шаол смотрел на них с недоумением. Чем же эта чужестранка так покорила Селену, что то обошлась без своих привычных колкостей? Вы меня, конечно, извините, но я не поняла ни слова. Вмешалась Кальтына. Селена начисто забыла о ее существовании. А мы... Принцесса попыталась подобрать подходящее адерландское слово. Мы говорили на погоду. О погоде! Тоном строгой учительницы поправила Кальтына. «Думайте, с кем говорите!» — выпалила Селена и лишь потом спохватилась. Кальтина злорадно улыбнулась. «Если принцесса решила освоить наши манеры, то и стоит заодно научиться правильно говорить на адерландском. Я должна ее поправлять, чтобы над ней не смеялись». Селена очень усомнилась в желании нехимии перенять манеры захватчиков. Но что заставило принцессу проделать далекий путь и приехать в Рафтхолл? Прочесть это по ее лицу Селине не удалось. У нехимии и грозных телохранителей был непроницаемый вид. Шаул шагнул вперед, оказавшись между принцессой и Селиной. «Ваше высочество, вы хотели бы совершить ознакомительную прогулку по дворцу?» Принцесса вслушивалась в его слова, не скрывая, что плохо понимает Адарландский. Одновременно она поглядывала на Селену, приглашая ее сыграть роль переводчицы – Селена усмехнулась. Теперь понятно, почему двуногий червяк обливается потом. Красавица Нехемия являла собой ту силу, с которой по неволе приходится считаться. Селена перевела вопрос капитана. «Если принять это безумное нагромождение за дворец, то да», — ответила Нехемия. «Ее высочество говорит, что да», — сказала Селена, поворачиваясь к Шаулу. Никогда не думала, что столько эйлоэйских слов переводится одним коротким нашим. С фальшивой учтивостью заметила Кальтена. Селена впилась ногтями в мякоть ладони и подумала. «Сейчас ты у меня доумничаешься». Шаол что-то почуял и встал между Селеной и Кальтеной. «Ваше высочество», — церемонно произнес он, прикладывая руку к груди. «Я капитан Королевской гвардии, позвольте мне сопровождать вас». Оказывается, принцесса действительно плохо знала адерландский язык. Селена перевела ей слова капитана. «Я хочу освободиться от ее присутствия», – безобедняков заявила Нехимия, махнув в сторону Кальтены. У нее отвратительный характер. «Вы свободны», – сказала Селена, награждая учительницу торжествующей улыбкой. «Ваше присутствие утомляет принцессу». «Но королева...» – начала была Кальтена – «Если таково желания ее высочества, мам следует подчиниться», — отчеканил Шаул. Лицо капитана оставалось бесстрастным. Сейчас он всего лишь соблюдал этикет. Но Селена уловила озорную искорку в его глазах. Ей даже захотелось обнять Шаула. Селена не удостоила взбешенную кальтыну даже кивком. Принцесса, ее телохранители и советник пошли вместе с Селеной и капитаном дальше. «У вас все придворные дамы похожи на нее». Спросила Нехиме у Селены. Давшего Ваше К сожалению, таких, как Кальтена, очень много». Нехиме деликатно, но внимательно разглядывала Селену. Присматриваясь к ее фигуре, походке, одежде, интерес был явно непраздным. «Но вы-то отличаетесь. Где вы научились так хорошо говорить по-эйлуэйски?» «Я всегда интересовалась чужими языками. Ваш несколько лет учила». На ходу соврала Селена. «Жаль только, что ваш учитель был низкого происхождения. У нас с такой интонацией говорят крестьяне. Кто же вас учил?» «Одна эллоисская женщина. Жила у нас». «Ваша рабыня?» Неожиданно спросила Нихимия. Шаул вопросительно посмотрел на Селену. «Нет, швея. Ее мама наняла, когда была жива. Родители воспитывали меня противницы рабства». В селении вспомнились рабы, оставшиеся в Эндовьере, и у нее защемило сердце. Она уехала, а они остались, обреченные работать в соляных копьях до самой смерти, а потом быть похороненными в общей могиле. Если она покинула Эндовьер, это еще не означало, что Эндовьер покинул ее. — Тогда вы очень сильно отличаетесь от ваших придворных. Тихо и с внезапной теплотой сказала Нехемия. Селена лишь кивнула. Все слуги, встречавшиеся им по пути, приостанавливались и глазели на чужеземную принцессу и ее грозных телохранителей. «Позвольте спросить, что привело вас в Рафтхолл, ваше высочество?» «Можете не прибавлять мой титул. Я не люблю церемоний», — сказала принцесса, вертя браслет на левом запястье. «Я приехала сюда по воле моего отца». короля Эйлуэ, чтобы учиться вашему языку, манерам и обычаям. Это позволит мне лучше служить Эйлуэ и моему народу». Естественно, принцесса сказала только часть правды, но Селена учтиво улыбнулась и задала новый вопрос. «А долго ли вы намереваетесь пробыть в Рафтхолле?» «Пока отец не велит мне вернуться». За стенами замка снова пошел дождь. Его струи громко стучали по окнам, Принцесса взглянула на залитое стекла и нахмурилась. «Если посчастливиться, я пробуду здесь не дольше следующей весны. Правда, у отца есть замысел выдать меня замуж за одного одарландца. Отец думает, это сделает меня хорошей супругой. Тогда мне придется задержаться у вас на неопределённое время». Глаза нехимии сердито вспыхнули. Селена мысленно пожалела незнакомого ей одарландца. определенного Эйлоисским королем в мужья своей дочери. Неожиданная догадка заставила будущую королевскую защитницу вновь повернуться к гости. «Простите за любопытство, но не принц Алидорина ваш отец пророчит вам в мужья». Вопрос прозвучал бестактно. Задав его, Селена тут же пожалела о допущенной оплошности. Но нехимия лишь прищелкнула языком и насмешливо вскинула брови. «Вы про этого милого юношу?» Он буквально забрасывал меня улыбками, но при этом не забывал подмигивать другим женщинам. Я видела, как они ловят его взгляды. Сомневаюсь, чтобы женитьба все изменила. Мне нужен муж, который согреет мою постель и только мою. Нихимия снова оценивающе взглянула на Селену. Конечно же, принцесса заметила шрамы на руках бывшей узницы Индавьера. А вы откуда родом, Лилиана? Селена небрежным жестом спрятала руки. Я из Бельхевена. Есть такой городок в провинции Финхару, славится своей рыбной гаванью. Но знали бы вы, какое зловоние исходит оттуда. Здесь Селена говорила чистую правду. Всякий раз, когда поручение приводило её в Бельхевен, она старалась держаться подальше от гавани и затыкала нос, если ветер дул оттуда. Принцесса засмеялась. Рафтхолл пахнет не намного лучше. Может, даже хуже. Запах человеческих толп особый. Мне он противен. В Банжале помогает солнце, оно все выжигает. А в речном дворце моего отца запах напоен ароматом цветущих лотосов. Шаул кашлянул. Ему надоело слушать чужую речь, не понимая ни слова. Селена не удержалась от лукавой улыбки и сказала. — Капитан, не надо дуться, мы же должны угождать принцессе. — Хватит ей хидничать. Буркнул Шаул, опуская руку на эфес меча. Телохранители нехимии тут же приблизились к нему. Пусть Шаул и является капитаном королевской гвардии, молчаливые эйлуэйцы быстро бы расправились с ним. Почуй, они угрозу для их госпожи. Мы сопровождаем принцессу в зал королевского совета. Тем же сердитым тоном заявил Шаул. Я переговорю с советниками, и мы решим, стоит ли разрешать кольты не сопровождать ее. Вы любите охотиться? Спросила Селену принцесса. Я? Принцесса кивнула. «Нет», — ответила Селена, вновь переходя на Эллоиский. «Я люблю читать». Нехемия повернулась к окну, дождевые струи лишили его прозрачности. «Почти все наши книги были сожжены пять лет назад, когда армия Дарлана вторглась в наши земли. Жгли все без разбору, не различая, где история, а где...» Она понизила голос, хотя ни Шаол, ни Советник не понимали ее слов. «Магия». библиотеки просто сжигались до тла а с ними университет и музей селена ощутила знакомую боль в груди эйлоэ не единственная страна где это случилось глаза нехимии холодно блеснули теперь книгами нас снабжает одарлан я пробовала их читать и почти ничего не поняла мне нужно как можно быстрее выучиться вашему языку и еще очень много чему она топнула ногой Браслеты мелодично звякнули. «Да чего же, я ненавижу эти туфли! Это отвратительное платье! Едва я его надела, ткань стала натирать мне кожу!» Нехимия кинула взглядом изысканное платье Селены. «Как вы еще можете ходить в таком наряде?» Селена подобрала подол. «Если честно, я так и жду, что это чертово платье сломает мне ребра. В таком случае ни одна я страдаю от одерландских придворных нарядов». «Что задумал ваш капитан?» Насторожилась Нехемия. «Всего-навсего отвезти вас в зал заседаний и договориться, чтобы Кальтена больше нигде вас не сопровождала». Нехемия понурила плечи. «Я здесь и дня не пробыла, а уже мечтаю вернуться домой». Она печально вздохнула и повернулась к ближайшему окну, будто пеленой дождя могла разглядеть свою далекую родину. И вдруг Нехемия крепко схватила руку Селены, У принцессы оказались на удивление мозолистые пальцы, причем в тех местах, где они сжимали рукоятку меча или кинжала. Глаза женщин встретились, и Нихемия опустила руку. Похоже, слухи были верными, и принцесса как-то связана с элоэйскими мятежниками. «Госпожа Лилиана, вы составите мне компанию, пока я здесь». Такого вопроса Селена не ожидала, но предложение ей польстило. «Конечно, принцесса. Когда я свободна, я всегда к вамшим услугам». «Может, вы меня не поняли. Слуг мне и так хватает, и я нуждаюсь в собеседнице». Селена не удержалась и широко улыбнулась. В это время из двери вышел Шаул и поклонился принцессе. «Ваше Величество, королевский совет желает вас видеть». Селена перевела. Нехимия почти застонала, но на ломаном Адерландском поблагодарила капитана и снова повернулась к Селене. «Рада знакомству с вами, госпожа Лилиана», сказала она, сверкая глазами. «Да пребудет мир с вами». «И с вами», пробормотала Селена, глядя, как гвардейцы церемонно открывают перед принцессой двери. Подруг у Селены всегда было немного, да и те приносили ей больше разочарования, нежели радости». Иногда эти расставания имели катастрофические последствия, в чем она убедилась, проведя месяц с ассасинами Красной пустыни. После этого Селена поклялась больше не доверять ни девушкам, ни женщинам, особенно тем, у кого свои цели и кто наделен властью. И тем, кто готов пойти на что угодно, чтобы получить желаемое. Но когда за принцессой закрылись двери, Селена вдруг подумала, что в установленном ею правилами могут быть исключения. Селену обуяло обжорство. Она лихорадочно работала челюстями, жадно поглощая еду и впиваясь в нее голодными глазами. Шаол был в недоумении. Вернувшись к себе, Селена немедленно переоделась в просторный халат, который ей очень шел. «Какой-то ты тихий сегодня», заметила Селена, продолжая переправлять содержимое тарелки себе в рот. «Неужели она сегодня не насытится? Среди гвардейцев Шаола были любители поесть», Но даже они не накладывали себе по несколько порций каждого блюда. Тем, что стояло на столе, можно было бы накормить не менее пяти человек. не как принцесса, нехемия химия тебя очаровала?» Спросила Селена, вонзая зубы в кусок мяса. «Это упрямая девчонка?» Шаул мысленно отругал себя за необдуманные слова. Селену эта принцесса точно очаровала, и теперь его ждала нотация от бывшей королевы ассасинов. Капитану вовсе не хотелось сейчас выслушивать чьи-либо нотации. Его голова была занята более важными вещами. Сегодня утром, покидая дворец, король почему-то не взял с собой никого из гвардейцев, которых намеревался взять. Он не сообщил, куда едет, и наотрез отказался от сопровождающих. Мало того, накануне из псарни пропало несколько королевских гончих. Их обыскались везде, и вдруг... То же утром в северной части замка караульные наткнулись на полуобглоданные трупы несчастных псов. Кто это мог сделать и зачем? Случившееся вообще не укладывалось в голове, давая простор тревожным мыслям. «А что ты имеешь против упрямых девчонок?» Начала атаку вселенная. «Может, тебе больше нравятся дурочки, у которых в голове опилки? Во дворце полно таких, которые и умеют, что служанок шпынять да сплетничать». «Мне нравится определенный тип женщин». Хвала богам, он нашел верную фразу. Селена тут же захлопала ресницами. — И что же это за женщины? — Надменные ассасины к ним не относятся. Селена надула губы. — Хорошо, а если бы я не была ассасином, тогда бы вошла в твой определенный тип женщин? — Нет. — Может, тебе приятнее общаться с госпожой Кальтеной? — Не будь дурой! — огрызнулся Шаол. Он умел быть жестким, но с Селеной... Ему было куда проще быть любезным и внимательным. Шаул взял ломтик хлеба, откусил и принялся жевать. Селена следила за ним, склонив голову на бок. Порой капитан чувствовал, что она смотрит на него глазами кошки, следящей за мышью. Интересно, она до сих пор не прочь перерезать ему глотку. Завершить свою невообразимую трапезу Селена решила яблоком. Взяв самое большое, она смачно хрустнула. В этом было что-то совсем детское. «Ну почему она вся соткана из прочеворечий?» «Капитан, и что ты так уставился на меня?» Он уже раскрыл рот, чтобы извиниться, но не стал. Пусть эта девчонка прирожденный ассасин. Все равно она надменная, грубая и бесцеремонная. Шоула вдруг захотелось, чтобы поскорее пронеслись месяцы истязаний, чтобы Селина получила титул королевской защитницы и, отслужив свои четыре года, убралась бы из замка подальше». С тех пор, как они взяли ее из эндовьера, ему снились кошмары. «У тебя мясо застряло между передними зубами», — сказал Шаул. Селена молча поддела застрявший кусочек острым ногтем, после чего отвернулась к окну. Дождь лил и лил, погружая Рафтхолл в ранние сумерки. Куда она смотрит? На дождь или дальше? Шаул отхлебнул вина из бокала. «Надменности у Селены не отнимешь, но ведь эта девушка умна». Сравнительно добра и временами бывает просто очаровательно. И все же под добротой и очарованием в каком-то потаённом уголке прячется тьма. Но почему эта тьма не прорвется наружи, чтобы он со спокойной совестью мог отправить ее в здешнюю тюрьму и просить короля оставить эти смехотворные состязания? В селе не таилось что-то большее, смертельно опасное, и Шаолу очень это не нравилось. Ничего, он не потеряет бдительности». Он будет ждать и дождется. Вот только кто из них двоих уцелеет?»